Но Тит, зарытый в снег, жалобно продолжал. «Я вижу, ты не хочешь мне сказать. У вас, евреев, хорошая память. Вы, как ваш бог, мстительны. Вы не прощаете причиненное вам зло и не забываете ничего до самого конца». И как дитя он продолжал жаловаться и ныть. «Я никогда не был тебе врагом, мой еврей». и не мстил тебе за то, что эта женщина мне причинила. Я оставался твоим другом, даже когда она ушла. Но ты не хочешь ответить мне. Иосиф был глубоко потрясен бредом умирающего. На пороге с самой смерти пытался тот солгать ему и себе, внушить, что женщина, которую он прогнал, покинула его по доброй воле. и он говорил это, чтобы получить ответ на вопрос, почему разрушен город Иерусалим, который он сам разрушил. Ужас перед бренностью человеческого разума охватил Иосифа с такой силой, что он забыл о холоде и темноте жалкого погреба и о страшном одиночестве этого умирающего. Значит, евреи с правого берега Тибра были правы. Ягвы послал императору Мушку в мозг. Она жужжала там, никакой шум арсенала не мог успокоить ее. Тит был только орудием, не больше, чем красная волосатая рука капитана Пидана. Теперь он ссылался на то, что был лишь орудием, Но тогда, когда он действовал, он не хотел в этом признаться. Он слишком много взял на себя. Он знал, что дело шло о соединении Востока и Запада, но он повернул обратно на полпути, и вместо того, чтобы привлечь к себе Восток, он его разрушил и стал опять тем римлянином, каким был с самого начала... только римлянином ничем иным, убогим завоевателем, жалким человеком действия, глупцом, знавшим о чете действия и неспособным от него отступиться. Теперь он получил возмездие. Вот он лежит, и у него лицо его отца, лицо старого крестьянина. Но старик мирился с этим и был этим горд, этот же стыдится. Владыка мира, император, римлянин, Неудавшийся гражданин вселенной, и он же — кучка дерьма, Человек, который умирает так же, как скот. И когда человек в снегу еще раз пошевелил синеватыми губами, Иосиф уже ничего не мог разобрать, но он знал, что Тит повторил свой вопрос и настаивает на его ответе. Его сразило глубочайшее убожество этого вопроса и удручающее осознание ничтожности его самого и всякой твари. Он был почти не в силах выносить вид умирающего, приходило сделать усилия, чтобы не броситься вон, чтобы не бежать от вопрошавшего. И он вздохнул с облегчением, когда вошел врач Валент. Сегодня, сказал Валент, я нарушая все приличия, решаюсь помешать вам уже через четверть часа. Он приблизился к человеку в снегу. Император Тит Флавий скончался, констатировал он деловито. Тем временем Домициан спешно возвращался в Рим верхом без свиты. Наступала ночь. Скудно светил месяц, и было очень темно. Домициан не щадил своего коня. Теперь, когда минута настала, он не хотел верить, что власть, которую он так долго и страстно жаждал, действительно попадет в его руки. И он рисовал себе все, что могло еще встать между ним и исполнением его желания.